Глава 10. Рим, 24 декабря 1940 года. Бутик Фэнди. На Рождество Адель предупредила девушек, что они закроют магазин раньше, около 4. По римским улицам сновали люди в поисках последних подарков. Эхо войны еще не докатилось до столицы, но по разговорам покупателей Клелия поняла, что после праздников все может резко измениться. Те, у кого была такая возможность, старались провести Рождество вместе. Теми, которые проводили своих мужчин на фронт, надеялись, что тем дадут увольнительные. Лилия помогала матерям и невестам, солдат, выбирать для них подарки. Все надеялись, что война закончится быстро, но никто в это по-настоящему не верил. Внутри магазина украшали скромные рождественские гирлянды, выгодно оттенявшие выставленные в витринах сумки и аксессуары. «Клелия!» — позвала ее вошедшая в магазин Адель. «Здравствуй, Адель!» — поздоровалась Клелия и поспешила ей навстречу. «Разве сегодня ты не должна быть на Адель Плебешита?» Я думала взять выходной, чтобы приготовить девочкам подарки, но, как всегда, пришлось выйти на работу. «Понимаю», — ответила Клелия и перевела взгляд на праздничную толпу за окном. «Что-то не так?» поинтересовалась Адель, обратив внимание на ее понурый вид. «Да нет, просто это первое Рождество без мамы». Скорее прошептала, чем проговорила Клелия. «Мне тоже ее не хватает». Тяжело вздохнув, призналась Адель. «Когда работа не в проворот, я об этом не думаю. Но стоит хоть на минуту остаться без дела, как мысли сразу же возвращаются к ней. Папа не хочет ставить ни елку, ни рождественский вертеп. Говорит в знак уважения к маме, так будет лучше». Но правда в том, что ему одиноко, и вся эта праздничная суета делает только хуже. Мне тоже грустно, но это пройдет. Адель кивнула. На ее лице застыло выражение, которое клелия не могла истолковать. Тебе следует хорошенько отдохнуть, и на Рождество, и на день святого Стефана. Развейся, сходи куда-нибудь с подругами. Появившийся в магазине покупатель прервал ее на полусловие. Клелия воспользовалась случаем и юркнула в подсобку. До нее донесся голос Адели, а затем и Вивианы, попросившей принести мужские ремни. Бегу, отозвалась она, выглянув на минутку, чтобы посмотреть на вошедшего. Им оказался вежливый, солидный господин лет 60 с поддернутыми сединой волосами и грустным видом. Этот покупатель часто к ним заходил, но редко что-нибудь покупал. Поздоровавшись, Клелия выложила на прилавок. Коробки с ремнями, и он улыбнулся ей в ответ. На нем было длинное черное пальто. Пока Клелия распаковывала коробки, Вивиана показывала ремни с витрины. Поблагодарив их обеих, человек ушел через пару минут, так ничего и не купив. Тебе тоже показалось, что сегодня он печальнее, чем обычно? С озадаченным видом спросила Вивиана. Наверное, это из-за Рождества, ответила Клелия, ведь и у нее на душе скребли кошки. Работа в магазине Фэнди научила ее лучше понимать людей. И хотя к ним в магазин захаживала, по большей части, избранная публика, долетавшие до нее сплетни были такими же, как и у всех. Богатые тоже плачут. Тут в магазин вошла сеньора в компании няньки и трех неугомонных детей. Едва заметно кивнув в знак приветствия, она решительно направилась к Лелии. «В прошлом году мы покупали у вас шляпку для кузины моей дочери Карлотты. «Шляпка очень понравилась». Но, увидев кузину в шляпке, Карлотта захотела себе точно такую же, только лучше. Адель наблюдала за происходящим со стороны. Естественно, Клелия была не в курсе прошлогодних продаж. Ей было известно только, что уходящий год выдался на редкость удачным для Адели. Благодаря меховым накидкам, пользовавшимся большим спросом, касса магазина никогда не пустовала. «Конечно, идемте, воскликнула Клелия, уверенно улыбаясь. «Что вы можете нам предложить?» — поинтересовалась сеньора. «Вы же понимаете, что такое дети? Если Карлота не получит шляпку лучше, чем у кузина, она меня с ума сведет. да «Да-да, я все прекрасно понимаю, сеньора», — заверила ее Клелия. «Не переживайте, в этом году у нас большой выбор. Есть фетровые и меховые шляпки. Вот увидите, у нас представлены модели на любой вкус». «Замечательно, просто замечательно. Располагайтесь, я сейчас подойду», — сказала Клелия и кинулась на склад. Ты молодец, похвалила ее Адель, идя следом. Правда? Другая на твоем месте начала бы оправдываться, что ничего не знает о прошлогодней коллекции, признав тем самым, что не может продать шляпку лучше, чем у кузины. Лилия удивленно на нее возрилась, ведь она действовала инстинктивно. Твоя задача дать понять покупателю, что ты прекрасно знаешь, что ему нужно. Это неписанное правило. Ясно просто, очевидно. Молодец. Утренние часы пролетели незаметно. Однако все понимали, что основная масса покупателей нагрянет перед самым закрытием. Клелия то и дело поглядывала на улицу, где уже несколько часов кряду накрапывал дождь. Она как раз расставила на витрине изделия из линейки Селерия. Эти сумки поступили в продажу 8 лет назад и все еще пользовались хорошим спросом. Марка Фенди завоевала свою нишу в итальянской моде. А с появлением коллекции «Пергамена» Из материалов характерного желтоватого цвета все столичные модницы желали купить себе что-нибудь от Фэнди. «Подай мне ту сумочку через плечо позади тебя», — попросила Адель. «Какую?» «Вон ту, цветопергамент, с темным ремешком», — повторила Адель, указав на сумку у Клели за спиной. Вивиана, проводив последнюю покупательницу, складывала на место товар, который перед этим показывала сеньоре, выбиравшей кошелек для мужа. Эту, уточнила Клелия, протягивая желто-коричневую сумку. Да, подтвердила Адель. Она лучше смотрится рядом с норковой шубкой. Прислонив сумку к меху, Адель обернулась к Лелия. Ну как? спросила она с довольным видом. Мех норки на манекене, оттенённой сумочкой, теперь выглядел еще роскошнее. Даже Вивиана усердно складывавшая коробки, отвлеклась, чтобы оценить новое сочетание. Словно по волшебству, магазин стал еще краше. Сколько же времени потребовалось Аделе? За какие-то четверть часа внутри помещения будто потеплело. С восхищением, рассматривая шубы на манекенах, Клелия ощутила внутреннее спокойствие и безмятежность. Она вспомнила, как недавно Адель поинтересовалась, умеет ли она упаковывать подарки. Клелия не умела, но быстро научилась. Она многого не умела до того, как начала работать. Не умела продавать, не умела подобрать сумочку к шубе. Независимость свалилась на нее неожиданно. Однако теперь, по прошествии нескольких месяцев с начала самостоятельной жизни, Клэли ощущала себя живой, как никогда. Работа увлекала ее все больше и больше. Общение с такой неординарной женщиной, как Адель, сделало ее смелее и в личной жизни. А совместная работа с Армидой Барелли и помощь женщинам, пострадавшим от насилия, придавала сил и окрасила существование новым смыслом. Великолепно, вымолвила она. Добавить что-нибудь еще у нее не осталось времени. В магазин вошел новый покупатель. Клелия и Вивиана обменялись понимающим взглядом. За время работы они переведали немало чудаков. Простите, сеньорина, я ищу подарки для жены и тещи, произнес человек, обращаясь к Вивиане. Клелия же направилась к вошедшему, следом, степенному господину лет пятидесяти. Я могу вам чем-нибудь помочь? Здравствуйте, мне нужен подарок для дочери. Сколько вашей дочери лет? Четырнадцать у нее уже есть дамская сумочка. Мужчина ненадолго задумался, а затем покачал головой. Не думаю, добавил он. Не беспокойтесь, сейчас что-нибудь подберем. Ты уже знаешь, что за углом открыли новую кондитерскую? Выпалила Вивиана. «Знаю», — отозвалась Клелия, спускаясь со стремянки, на которую забралась, чтобы поправить фетровые шляпы. Я не сдержалась, зашла внутрь и заказала чашку горячего шоколада. «Не кондитерская, а рай». «Что я слышу? Ты хочешь сменить место работы?» — раздался голос Адели, входившей в магазин после обеденного перерыва. «Я еще об этом не думала», — пошутила Вивиана. «Боюсь, моя фигура этого не выдержит». Поправив непослушную прядку волос, Адель высказала вслух пришедшую ей в голову мысль. «Я должна сделать магазин еще уютнее». «Что ты задумала? Магазин и так хорош!» — заметила Вивиана. Адель покачала головой и усмехнулась. «Капитальный ремонт делать не будем. Может, закроемся на пару дней или управимся за выходные». Затем она посвятила девушек в свои планы. «Ту часть магазина, куда падает взгляд в первую очередь, нужно сделать поярче». Это касается и бутика новее Дель Плебешета. «Идёт война», — пояснила Адель. «Люди должны приходить сюда, как в убежище, чтобы хоть ненадолго отвлечься от грохота канонады и окунуться в мир роскоши и красоты».